Выход из соревнования Больше удовольствия для мужчин Вы не идеально функционирующая сексуальная машина Вы сексуальный мужчина с меняющимися и сложными мыслями, действиями и чувствами Вы не скала или остров Вы вовлечены в межличностные сексуальные отношения. Барри Маккарти, Майкл Мец. Итак, как можно улучшить ваш секс? Во-первых, не предавать друг друга, не обманывать и не скрывать информацию друг от друга. Это банальный способ, позволяющий сохранять хороший секс в длительной перспективе. Во-вторых, переориентируйте себя. Секс — не выступление или проверка, а процесс и исследование, в первую очередь себя и того, что вам интересно. Это может кардинально отличаться от хорошей эрекции или долгого проникающего секса. Иногда вы будете приходить к оргазму гораздо раньше, чем ожидали вы или ваша партнерша. Иногда ваша эрекция будет слабой, а иногда ее не будет вообще. В парах, где супруги в основном чувствовали себя счастливыми и удовлетворенными, 40% мужчин сообщали о периодических проблемах с эрекцией или эякуляцией. Приведем слова одного из основателей сексуальной терапии, Уильяма Мастерса. Как понять, что мужчина точно вылечился от эректильной дисфункции? Если это, когда у него нет достаточной эрекции для полового акта, происходит раз в месяц, каждый десятый раз или раз в год, и он при этом не паникует, Тогда мы можем сказать, что он вылечился. В классических методах лечения сексуальных расстройств первым шагом является обучение партнеров прикосновением друг к другу не с целью доставить удовольствие партнеру или понять, что ему нравится, а прежде всего прикосновением, которые просто интересны тому, кто их осуществляет, касанием ради себя самого. Именно это является надежным основанием для всего остального поведения и переживаний, связанных с сексом. Коммуникация в паре, чувство единения и удовлетворения — это хорошо, очень важно, но, как ни странно, вторично по отношению к нашему интересу и стремлению прикоснуться к партнеру для себя. Когда партнеры пропускают этот шаг или перестают выполнять прикосновения для собственного интереса, они склонны начинать ожидать от себя и партнера того, что нельзя вызвать произвольным усилием. Помните о том, что первый шаг — это всегда прикосновение для вас, а не для партнера. В-третьих, стоит обратить внимание на ваши сценарии возбуждения в паре. Самый распространенный сценарий, когда возбуждение партнерши заводит вас. Обычно это соответствует сексу с проникновением и взаимно нарастающему возбуждению, в идеале ведущему обоих к оргазму. На практике такой тип секса может становиться довольно сложным для обоих партнеров и быть похожим на экзамен. Например, если один из вас меньше заинтересован или больше устал, или если по какой-то причине вы должны быть тихими, допустим, дети спят в соседней комнате, Вместо этого вы можете использовать в сексе сценарий фокусирования на себе. В этом варианте каждый из партнеров поочередно возбуждает другого прикосновениями, ласками, словами и звуками. Принимающий партнер полностью фокусируется на своих ощущениях, фантазиях, если они есть. Его внимание поглощено собой, получающим удовольствие. Таким образом, Вы переходите от секса, как экзамена, к сексу, как исследованию удовольствия, своего собственного и партнерши. Слово «исследование» означает, что вы не отвечаете за удовольствие и оргазм партнерши. Каждый из вас отвечает за свое переживание удовольствия. В процессе исследования вы узнаете, что приносит удовольствие вам и ей, сообщайте об этом друг другу. Простой способ улучшить секс с партнершей — перестать спрашивать ее об оргазме. Вместо этого лучше сосредоточиться на том, что возбуждает именно вас. Возможно, это звуки или вкусы, или ощущения в моменте. Оргазм в таком процессе может наступить, а может и не наступить. В крайнем случае, партнерша может довести себя сама до оргазма или отложить до следующего раза. Это же касается и мужчины. Большинство мужчин и женщин слабо представляют, что после оргазма одного или обоих партнеров сексуальный цикл не заканчивается. Если у секса есть прелюдия, то есть и постлюдия. То, что происходит после семяизвержения и оргазма, может быть очень важным как для женщин, так и для мужчин. И парам не стоит игнорировать этот аспект секса, а наоборот. Важно проговаривать свои предпочитаемые сценарии постлюдии. Спектр возможностей достаточно широк, от объятий и разговоров до совместной еды или активных действий. Наконец, мужчинам и женщинам стоит знать про то, что около 30% женщин испытывают сексуальное желание после возбуждения или одновременно с ним. Это значит, что если мужчина в отношениях будет ожидать сигналов со стороны партнерши о том, что она заинтересована в сексе, то он может их не дождаться, Мужчины в этом смысле отличаются. Большинство из них могут испытать прилив желания относительно спонтанно, например, увидев, как их партнерша выходит из душа. Для третьей женщин все устроено наоборот. Для них аппетит в сексе приходит во время еды, И тогда мужчине нужно искать не признаки желания, а признаки готовности заняться сексом и инициировать его начало, зная, что если возбуждение партнерши достигнет определенного уровня, то она испытает желание, возможно, очень интенсивное. Сексологи называют этот вариант сексуальности ответным желанием. Это абсолютно нормальный вариант сексуального желания. В редких случаях он может встречаться и у мужчин. Из этого следует важный факт — полагаться на спонтанность в сексуальных отношениях с постоянным партнером — не самая лучшая стратегия. Запланированный секс может быть более надежным и совсем не обязательно скучным, если сформулирован как «давай сегодня во время перерыва с 13.00 до 14.00 займемся на кухне чем-нибудь запретным». Хороший секс в отношениях — это в первую очередь регулярный секс, в котором обычно один из партнеров заинтересован больше, чем другой, по крайней мере изначально. И, возможно, один получает больше удовольствия, чем другой партнер, но роли при этом меняются. То есть мы не имеем дела с ситуацией, когда один всегда заинтересован больше или один всегда получает больше удовольствия. От 5 до 15% сексуальных взаимодействий в паре являются полностью неудовлетворительными или неудачными. Но пары с надежной интимно-коммуникативной связью могут принимать такой опыт без ухода в обвинение или самообвинение. Менее половины сексуальных взаимодействий в паре являются полностью взаимно удовлетворяющими и синхронными с точки зрения наличия и силы желания. Современные культурные нормы, связанные с продуктивностью и самосовершенствованием, накладываясь на идеи секспозитивности, создают определенное давление на партнеров в их сексуальной жизни. Мы слишком сильно стараемся, пытаясь улучшить нашу естественную функцию секса. Мужчинам полезно помнить о том, что эрекция возникает за счет расслабления. Эмоциональная релаксация позволяет мышцам расслабиться – и тогда кровь приливает к пенису. Она наполняет пещеристые тела внутри полового члена, тот увеличивается и твердеет. Пока мужчина пытается показать или выдать результат в виде эрекции, он не будет позволять себе расслабиться, и его усилия будут лишь увеличивать тревогу и мышечное напряжение. Мальчиков и молодых людей учат концентрироваться, добиваться поставленных целей, преодолевать сложности, напрягать группы мышц, но никто не учит их расслабляться, а ведь это очень важный навык для успешной жизни. Поэтому мужчинам нужно научиться расслабляться уже во взрослой жизни. Так их сексуальность будет играть всеми красками даже в среднем и пожилом возрасте.